племенная эра. По Ричарду Ренгому, смертельная межвидовая жестокость, вероятно, представляет собой характерную особенность, которую мы разделяем с шимпанзе, но люди привнесли в нее нечто новое, оружие. Имея копье или камень, человек может нападать на других с большей безнаказанностью, ему не нужно рисковать собой, если противник не вооружен. У шимпанзе дела обстоят иначе, Даже нападая целыми группами, они сталкиваются с серьезной опасностью, часто завершая драку с переломанными костями, прокушенной шкурой и выбитым глазом. В среднем, трем и четырем шимпанзе требуется 20 минут, чтобы убить другого шимпанзе. Человек, благодаря оружию, убивает соперника одним ударом и, кстати, с безопасного расстояния. Считается, что метательное оружие изобрели для охоты, но если так, в нем есть кое-что странное. Поскольку дистанция, с которой человек мог свалить животное, постепенно увеличивалась, необходимость охотиться большими группами со временем должна была отпасть сама собой. Теоретически. Вооруженный луком и стрелами человек мог убить зверя один – Тогда как охотнику, вооруженному только камнями и дубиной, оставалось лишь надеяться, что союзники загонят животное в засаду. Истинное значение изобретения метательного оружия двояко. С одной стороны, боевые действия стали более прибыльными, а с другой менее рискованными. Как следствие, присоединение крупной коалиции ради лучшей защиты и нападения стало выгодным как никогда. Возможно, не случайно Homo erectus, первый из наших предков, изготавливавший искусные каменные орудия в больших количествах, быстро приобрел более крупное тело и более толстый череп, ведь его регулярно лупили по голове. Связь между оружием и коалициями была двусторонней. Давным-давно антропологи установили, благодаря появлению оружия Доминирование стало зависеть фактически от случая, а значит, отныне лидеру было необходимо действовать не столько принуждением, сколько убеждением. Во время спора представители племени Кунг, Южная Африка, имеют обыкновение говорить «Среди нас нет ни больших, ни маленьких, все мы люди и все можем сражаться, я иду за стрелами». В своих историях о Нью-Йорке эпохи сухого закона Дэймон ранее он называет оружие уравнителем. Оружие – вот что отличает нас от шимпанзе и афалин. Человечество совмещает черты обществ и шимпанзе, и дельфинов. Как и первые мы – ксенофобы. Для всех наших дописьменных и современных обществ характерен некий враг. Концепция «мы и они». Особенно сильно это проявляется там, где человеческие племенные сообщества состоят из родов, связанных родственными узами мужчин, их жен и иждивенцев. Обыкновенная форма племенного строя – группа братьев с общими интересами. Другими словами, чем больше мужчин остаются в своих родных общинах, пока женщины мигрируют, тем больший антагонизм существует между группами. Матрилинейные и матрилокальные общества гораздо меньше склонны к вражде и войне. Так, подобные группы бабуинов не выказывают сильной межгрупповой агрессии. Там же, где социальную единицу составляет группа находящихся в близком родстве мужчин, как у шимпанзе, вражда и набеги приобретают хронический характер. Индейцам Яномала, Венесуэла, Например, свойственны почти непрекращающиеся вооруженные конфликты между деревнями. Что касается шотландских кланов, то Макдональды ненавидели Кэмпбеллов и наоборот, задолго до резни в Гленко. Потомков первых, живущих в предместях Глазгу, до сих пор отличает племенная преданность футбольным клубам «Рейнджерс» и «Кельтик». После Второй мировой войны противостояние русских американцев не являлось логически неизбежным, зато было неизбежно по-человечески. «Мантеки и Капулети, французы и англичане, Виги и Тори, Эйрбас и Боинг, Пепси и Кока, сербы и мусульмане, христиане и сарацины – все мы неисправимо племенные существа». Соседняя или соперничающая группа, как бы мы ее ни определили, автоматически становится врагом. Аргентинцы и чилийцы ненавидят друг друга только потому, что рядом больше никого нет. В самом деле, человеческая привычка делить окружающих на них и нас настолько распространена и вездесуща, что мужчины повышают свой статус в сражениях между группами, тогда как самцы-шимпанзе внутри них. Групповой конфликт у обезьян не является войной как таковой. Отряды соперничающих особей нападают не друг на друга, а на одиночек. Это набеги, а не битвы. Мужчины же, от Ахилла до Наполеона, напротив, добивались славы в настоящих сражениях с врагом.